Глава 3. В парке станции, сейчас больше похожем на непроходимый бурелом, понемногу собирались уцелевшие в бойне жители. Здесь были почти все. Многие бесцельно бродили по завальной мусором площади, расположенной в центре парка. До атаки на ней бил небольшой фонтан, а сейчас лишь обломки скульптур кучи лежали на его месте. Везде виднели следы прошедших боев. Даже не до конца собрали погибших. Кто-то собирался в группке по интересам. Но у всех было одно общее – обреченность. Вот компания, собравшись у одной из скамеек, кадеты в комбинезоны технической службы, о чем-то громко начинает спорить. Слышные выкрики «Императору мы нужны, он пришлет помощь». Это какой-то из аристократов, недавно сосланный в легион за убийство дальнего родственника нынешнего министра финансов. Сторожилы оглянулись на такой выкрик, но никто не подошел и не возразил, хотя все знали. Император с радостью сам бы сделал то, что сделали архи. Внезапно на противоположном конце парка начала открываться панель входа в технические коммуникации. Люди быстро похватали оружие и начали искать укрытие. Расслабленность исчезла. Вдруг это снова архи. Кое-как приготовившись, все стали ждать, а дверь открывалась, как назло, медленные рывками. Видимо, механизм был поврежден. Но вот проход открылся, и в проеме двери показалась фигура человека. Некоторые слабонервные успели выстрелить, но человек, появившийся в проходе, быстро вернулся в темноту коммуникаций. Заряды плазмы игольников бессильно ударили в стены рядом с выходом. И от секции, где был организован штаб, выдвинулся отряд разведкрыла. Единственное более-менее сохранившее структуру боевое подразделение. Создав клины, включив силовые щиты, они двинулись в сторону открывшегося прохода. Все наблюдавшие за этим замерли в ожидании. Вот строй достиг места. Два человека нырнули в темноту. Через некоторое время они вернулись и подали сигнал, после которого бойцы расслабились и, опустив оружие, начали отключать щиты. Один из бойцов, отойдя от остального отряда, направился в сторону, где укрылись до этого спорившие техники. О чем-то переговорив, он направился обратно, а следом за ним двое одетых в технический комбинезонный человек. Подойдя к панели, все-таки заклинившей двери, техники достали инструменты и начали копаться в ней. Вот заслонка поехала вверх, и через дверь несколько бойцов, двое из которых были в явно поврежденных бронескафах, начали проталкивать какой-то продолговатый предмет. При ближайшем рассмотрении оказавшийся спас капсулы от космического перехватчика. На этой стороне ее сразу подхватили бойцы разведотряда и аккуратно понесли в сторону складского комплекса, где развернули временный медпункт. Все, мимо кого пронесли капсулу, могли видеть сигнал о нахождении в ней живого человека. Дежуривший за комплексом тактической связи, боец резко вскинулся. Поступил вызов от группы, ушедшей на разведку к докам. Быстро ответив, он через минуту сорвался с места и побежал искать лейтенанта Унгрена. Тот как раз в это время проводил перепись выживших вместе с майором и полковником Эль -Махаон. Шагом подойдя к барону, связист начал доклад: Господин лейтенант, только что вышел на связь сержант Керк, докладывая, что задача выполнена, потерь нет. Просит срочно подготовить хотя бы одну реанимационную капсулу. Дал точку выхода через один из технических тоннелей, сектор 316. Будут на месте через 40 минут. Просит также помощи в транспортировке. Закончив, боец застыл в ожидании дальнейших распоряжений а услышавших доклад людей, с души камень упал размером с хорошую такую скалу. Все трое знали, с какой задачей и куда ходили Керк с Риком. Дик думал о том, что чудеса все же бывают. Лейла просто была рада тому, что Вик ее нечаянная любовь выжил. Барон видел, как начал оживать взгляд баронессы, до этого безжизненной потухший. Встретившись взглядом с СБшником, Дик просто удовлетворенно прикрыл глаза, как бы говоря, что был прав, вставя на то, что дикарь выживет. А графа вдруг пришла идея, как можно выкрутиться из ситуации, если Вик выкарабкается. Судя по докладу, то все же сильно пострадал, раз требуется медицинская капсула. Нужно было действовать, поэтому полковник обратился к лейтенанту. «Дик, выводи бойцов навстречу, я пока метнусь к Рига и доктору. Пусть поищут в запасах реаниматоры. Должны они быть у старого киборга? Должны. Очень надеюсь, Вик доживет до реаниматора. Лейла, ты продолжай перепись, нам нужно знать, кто из специалистов есть в наличии». Дуглас видел, сестра готова броситься в дело и бежать навстречу группе, но не стоило прекращать начатое, это тоже было важно. Все, погнали. Лейтенант был полностью согласен с СБшником, поэтому, не возражая, направился в сторону опорного пункта, где временно раскортировались остатки отряда. А еще через два часа весь командный состав собрался вокруг реаниматора, наспех установленного посреди ремонтной мастерской Рига и Лангом. Зрелище было малоприятным. Тело под прозрачной крышкой больше походило на кусок хорошо прожаренного мяса, спекшиеся в одно целое с кожей остатки десантного комбинезона. Отсутствуют кисти рук, забрало шлема разбитые и видно проступающие голые кости черепа. Человек уже давно должен был умереть, но почему-то все еще цеплялся за жизнь. Это было странно и страшно. Никто бы не прожил трое суток в таком состоянии, даже поддерживаемой системами жизнеобеспечения и реанимации, встроенными в спасательную капсулу. Но реаниматор показывал, человек точно жив, правда, восстановление может занять до трех недель, но прогноз однозначно был положительным. Только Лейла, находящаяся тут же, видела не обугольное тело, а Вика, каким она его запомнила в их единственный вечер и ночь, перед атакой насекомых. Она безумно благодарила всех богов за то, что дикарь выжил. Двое суток назад. Бывший сектор малой палубной авиации. Я зажал гашетки, пушки плюнули плазмой по идущим строям паукам, превращая их в ничто. Серый прах, рассыпающийся на моем пути. Корабль уже набрал скорость. Вот намеченная мной опущенный аппарель. Также на форсаже завожу перехватчик внутрь линкора пауков. Передо мной достаточно широкий коридор, но я все же сбрасываю скорость. Не хватало еще зацепить стену и оказаться практически беззащитным в нескольких минутах пешего хода от цели моего забега. Продолжая выжигать все на своем пути, продвигаясь в сторону рубки линкора. Перехватчик пока проходит по коридорам, но каждый новый тоннель становится все уже, сомневаюсь что мне удастся прямо на нем влететь в рубку. Все-таки это не станция, а рубка по-любому должна быть защищена от возможности штурма тяжелой техникой. Так и есть. Я завис напротив тупик, куда завели меня широкие транспортные тоннели. Пробив дыру в стене, понимаю, дальше придется идти на своих двоих. Сажаю перехватчик прямо на пол коридора. Выпрыгиваю с кабины, и оставляю открытой. Если удастся то, что я задумал, то не буду тратить время на открывание, а не удастся, мне уже, думаю, будет все равно, что случится с корабликом, сослужившим мне хорошую службу. Из оружия у меня с собой был только вибронож, уже не раз выручивший меня в этом рейде, и странный меч, который я забрал с трупа арха, встретившегося мне по пути в ангар. Осмотрев еще раз кабину, решил взять с собой дополнительную аптечку пилота. Вдруг моей будет мало». Пока я не получил особо хранения, не считать же такими пару ушибов. Но может случиться всякое, а медикаментов, как и патронов, много не бывает. Как не оттягивай, идти нужно. Пока я здесь сомневаюсь, там гибнут люди. Очень не хочется, чтобы из-за моего сомнения погибла Лейла. При воспоминании о ней в груди разлилось тепло. Стало просто все равно, погибну я или выживу, главное уничтожить насекомых. Вдохнув полной грудью, я шагнул в дыру. За стеной оказалось небольшое помещение с одной дверью. Осмотревшись, я подошел к ней взяв на изготовку меч, приложил руку к сенсору замка. Как и ожидалось, сенсор никак не отреагировал на мою попытку. Странно было бы, если бы он вдруг открылся. Все-таки здесь живут не люди, а пауки, поэтому все запоры по-любому настроены иначе. Скрывать не было нечем, даже взрывчатки, кроме той, что в основном заряде не было. Посмотрев на меч в своих руках, решил попробовать ударить им. Что сказать, меч с трудом, но прорезал металл двери, вот только его длины явно не хватало, чтобы прорубить выход насквозь. Придется возвращаться в коридор и искать другой путь. «Открывайся ты!» — в ярости ударил дверь ногой. И стала ошарашенный. Дверь начала отъезжать в сторону, открывая мне путь вперед. Такого я точно не ожидал, но теперь времени терять нельзя, с этой мыслью я продолжил путь. Внезапно взвыло чувство опасности, я как шел, так на шаге резко упал на полу, разминувшись слетевшим в меня зарядом, на долю секунды. Вечер переставал быть томным. Прямо по коридору нарисовались две фигуры, уже встречавшихся мне до этого крабов. Да, так нелепо за шаг до цели нарваться, это нужно уметь. И метроном запускать тоже не дело, свалюсь, не успев выполнить задачу. Хотя Ларс вроде объяснял, что можно сформировать вокруг тела щит с помощью ментальной энергии. Уворачиваясь от летящей плазмы, пытаюсь сконцентрироваться, кажется, что-то начало получаться. Вот один из зарядов, пройдя в сантиметр от моего тела, изменил траекторию, будто срикошетив обо что-то. Ну, защита есть, поэтому выпрямляюсь в полный рост и устремляюсь зигзагами к двум крабам, ведущим непрерывный огонь. Меч на готове. Быстро приблизившись, вижу, как насекомообразные отбрасывают плазмометы и также выхватывают мечи. Черт, метроном. Стук. Падаю на колени, надо мной пролетают сразу два остро остроотточенных лезвия, способных прорубить корабельную броню. Стук. Кувырком влево сближаюсь с одним из крабов и отрубаю ему нижнюю конечность. Стук. Ударом лапы меня отбрасывает в сторону, дыхание сбито. Стук. Не вставая, скидываю меч, кое-как успев отбить удар второго арха. Стук. Откатываюсь и метаю вибронож. Есть. Попал атаковавшему меня крабу точно в голову, вижу, как тут медленно оседает на пол. Стук. Удар меча рядом со мной высекает искры. Вскакиваю, одновременно поднимая меч широкой дугой снизу вверх. Краб все-таки не ожидал от меня таких скоростей, не успевает парировать удар и двумя разными половинками опадает на пол. Стук. Чувствую, как утекают силы. Прикинув, что в принципе почти в центре корабля пауков, скидываю ранец. Стук. Активирую заряд. Стук. Несусь обратно к перехватчику. Хорошо, что не закрыл кабину. Стук. Врубаю форсаж, даже толком не взлетев. Стук. Несусь к выходу, а вслед за мной идет волна взрыва. Стук. Вылетел, но ну и взрыв уже догнал меня. Боль разлилась во всем теле. Как держусь в сознании, непонятно. Понимаю, что не жилец. Стук. Команда на катапультирование. Кабина, она же спас капсулу, отстреливается от перехватчика и, поднявшись на несколько метров вверх, закрученная взрывной волной, с размаху бьется об стену и падает на пол ангара. Сверху слышу стук обвалившихся конструкций, не выдержавших детонации реакторов линкора пауков. Я погребен заживо, метроном выкачал остатки сил, последняя мысль в угасающем сознании, очень соскучился по маме, почти два года не навещал. Все не было времени, работа. Яркий свет сильно режет глаза. Откуда он здесь? Я же умер. Помню, прекрасно, как на капсулу от перехватчиков, в которой было заключено мое тело, падали многотонные перекрытия. Пытаюсь прикрыть глаза рукой, но при попытке поднятию натыкаюсь на преграду. Ощупываю пространство вокруг себя. Вариант в два. Первый, я в гробу, но ну зачем бы я там оказался, если я жив. Второй, в медкапсуле. С трудом разлепив глаза, вижу, так и есть я в медкапсуле. Знакомая прозрачная крышка, которая уже поднимается. Сажусь. Ну да, а кого я хотел увидеть, не ж господний? Передо мной, сверкая улыбкой, стоит доктор Ланг. Черт, я выжил. Не знаю, каким чудом, но выжил, если вижу перед собой главу медслужбы легиона. Чувствую, как на лице расплывается глупая улыбка, но удержать ее нет сил. В очередной раз прошел по краю. Ну, с возвращеницем бессмертный, гробастов меня в объятия, произносит доктор.